Глава 36. Дракон и мачиха Золушки «Ах, господин дракон, вы даже не представляете, как расстроены мои крошки!» мачиха шумно высморкалась в платочек. Дракон сочувственно вздохнул и протянул рыдающей женщине стакан с водой. Та залпом выпила и продолжила. «А все из-за этой Золушки! Я ли ее не холила? Я ли не лелеяла? Своих дочерей так не воспитывала, как ее?» И вот она, черная неблагодарность. Визитерша грузно упала на стул и схватилась за сердце. Ящер терпеливо ждал продолжения. В общем, так. Слезы на ее глазах быстро высохли, и в голосе прорезался привычный холодный металл. Наступает третья и решающая ночь, и надо бы доставить эту вертихвостку на бал. Плачу любую сумму. Именно сегодня принц должен влюбиться. Кого доставить? Растерялся хозяин пещеры. — Золушку? Кого ж еще? — фыркнула женщина и пояснила. — Я уже все организовала, даже под тыквы грядку выделила, хоть у меня их и не ест никто. Крошки мои расстарались, а эта бесстыдница ни в какую. Дался мне ваш бал, я лучше с книжкой посижу, выходной себе устрою. Интроверт я, говорит, ну не зараза ли? — Зараза, — осторожно согласился он и уточнил. — Ну так езжайте с дочерьми, вдруг принц влюбится в одну из них. — Не влюбится парировала мачеха, оглядела бдительным оком стол и без спроса цапнула плюшку. «Я знаю их, и я знаю принца. Тут без шансов. Ну и сказка, сам понимаешь. А тут... Ты представляешь, какие перспективы открываются перед будущей королевской тещей и любимыми свояченицами? Вот то-то же. И никаких скучных приемов и политики, сплошные праздники и балы. И замуж иди за кого хошь. Моей старшенькой как раз нравится один юный барон. А кто откажет сестренке, любимой принцессы и будущей королевы? Никто. Мно, оценил хитрый план дракон. Визитерша проглотила булочку и продолжила. Жаль, только королевства маловато, разгуляться мне негде. Она мечтательно прикрыла глаза, а потом спохватилась. Ну так вот, вся загвоздка в этой подлой золушке. Уж уперлась, так уперлась. Я тебя как человека прошу, поговори ты с ней, а? Пусть только поедет, потанцует хотя бы пару часиков, а там как-нибудь само все решится. Ну, такой шанс упускаем. А ты ее доставь, коль согласится, чтобы не передумала, а мы ее старательно не узнаем». «Так вы и так не должны, там же фея крестная», начал было ящер. «Да какая фея?» махнула рукой мачиха и полезла в корсаж за кошельком. «Она в последнее время сама не своя, все коровы ей какие-то мерещатся, галштинские». «Я платье заказала, в саду в дупле спрятано, туфли там же, в коробке. Парикмахер подъедет, он предоплачен. Мыши в клетке из зоомагазина, но мыши, наверное, не понадобятся. Ну, по рукам?» «По рукам», — согласился он. «Но если ничего у них с принцем не выйдет, я ни при чем». «А если выйдет, то позовем на свадьбу», — пообещала женщина и положила в протянутую драконью лапу увесистый кошель. «Но я верю, это судьба». Осчастливленная мачиха подхватила юбки и, насвистывая грохочет гром, мелькает молния в ночи и, лучезарно улыбаясь, вышла к карете. А дракон стоял и думал, «Ах, какая женщина, какая женщина! Не приведи Господь такую!»